Другое детство. Доктор писал уже несколько минут. Все это время Тамара рассматривала картины, висящие на стене. Идиллический пейзаж. Ярко-зеленый луг, переходящий в песчаный берег, лазурный, с белоснежными кудрявыми барашками океан, и над всем этим великолепием желтое медовое солнце, заливающее небо веером лучей. Доктор щелкнул по клавише ввода, и тут же в углу кабинета заработал принтер. Тамара повернулась к доктору. Сумов был компактный сухой брюнет с несколько натужной улыбкой. Он смотрел на Филиппа, трехлетнего сына Тамары. Плотный, упитанный малыш сидел на стульчике напротив нее, но в его больших голубых глазах, на пухлом симпатичном лице, не было ни единой мысли. Там плавали пустота и спокойствие. «Вы уверены? Вы приняли окончательное решение?» спросил Сомов, глядя в компьютер и не глядя на мать. «Да, конечно!» Она смотрела на Филиппа и улыбалась ему. «Тамара Арнольдовна, война закончилась два с половиной года назад. Может быть, вы подумайте, потому что...» Доктор запнулся, встал из-за стола и подошел к принтеру. Взял тонкий пластиковый лист, бегло посмотрел на него и вернулся к столу, но садиться не стал. «Общество и люди приходят в себя». И ваш сын... Я просто опасаюсь за тот вред, который может нанести ему имплант. Мы говорили с вами не раз. Мой сын. Мой. Вот ключевое слово. И решать мне. Так? Говоря это резко, отрывисто, она вскочила, схватила Филиппа за руку. Он сполз со стула, прижался к ее ноге, хлопая глазами. Мое право. Оно в документе есть. «И давайте заканчивать!» Она смотрела на доктора в упор, ее губы дрожали, лицо потемнело. «Право у вас есть, но есть некоторые права и у общества», сказал Сомов мягко и тихо. «И есть жизнь, которая продолжается, и это самое главное — нужно жить». Несколько секунд длилась пауза. Наконец Сомов положил распечатанный документ на стол. Тамара сделала недовольное движение, и, отпустив ребенка, одной рукой придержала лист, а другой прижала указательный палец к черному квадратику внизу, где тут же красным пятном вспыхнул отпечаток ее пальца. Толкнув документ к доктору, Тамара развернулась, схватила ребенка и двинулась к двери. Но тут ее окликнул Сомов. Его голос вдруг неприятно задребезжал. Он держал в руке документ и трясом Это ваше! «Заберите ваш документ!» Тамара обернулась к доктору, и в это мгновение входная дверь распахнулась, и в кабинете появились две высокие атлетичные фигуры, затянутые в белые медицинские костюмы, в перчатках и масках. Бесшумно, отточенными жестами они обняли Тамару и Филиппа ладонью за рот, руками за плечи и за талию. Движения их были мягкие и молниеносные, как фотовспышка. «Паучьи!» — как обычно подумал Сомов наблюдая работу медбратьев, у которых на одно туловище приходилось по три пары длинных и нечеловечески ловких рук. Когда дверь захлопнулась, доктор вернулся за стол и нажал кнопку связи с приемной. — Галя, набери еще раз хирургическое. — Ребенка на удалении импланта. — Очень бережно. За счет клиники. Да — Да-да, по госпрограмме. — На мамашу пластформа у меня. Заберешь потом. — Да, она подписала. Маму отдадим милиции, а пока направь к ней юридическую службу. Я чувствую, там работенка будет. Звони Саре, да. В общем, все, отбой. Мне нужно прийти в себя. Если кто в приемной, скажи не раньше, чем через полчаса. У меня обход». Услышав от Гали принято, Сомов отключился и опустил голову на руки. В кабинете стало непривычно тихо. Длившуюся более десяти лет в Европе и России кровавую бойню выжившие называли войной, хотя это было самое настоящее вооруженное восстание. Историки сходились во мнениях о его неизбежности. Человечество почти всегда принимает новую реальность через трагедии, через страдания миллионов людей. Чтобы ребенок привык к новым ботиночкам, их нужно возносить, и пальчики поболят. А когда появились импланты, которые не просто дополнили, а радикально изменили понятие личности. Эти новые граждане заявили о своих правах наравне с человеком. Но как только права новые люди получили, они начали сжечь города. На свою беду к тому времени человечество обладало мощным супероружием, и сотни городов превратились в огненные судилища. За 11 лет погибло 320 миллионов человек. Про войну вспоминать будут долго писать романы, слагать поэмы, снимать кино. Уроков было вынесено несметно. Один из главных — импланты делают из человека сверхчеловека, наделенного суперспособностями, но не гарантируют ему окончательного превосходства, то есть победы. Модифицированные люди войну проиграли. В очередной раз было доказано, что война не оправдывает своих целей. После капитуляции последних повстанцев Производство и монтаж имплантов поставили под жесточайший контроль. Те же, кто доверил имплантам свою личность, даже лишились части человеческих прав, то есть маятник качнулся в другую сторону. Впрочем, и хотя об этом старались не говорить, была у войны обратная сторона. Да, сторонники модификации человека имплантами стали непопулярны, но ученые, инженеры и государственные лаборатории продолжали работать. Война стала грандиозным полигоном испытаний дополнительных электронных мозгов в экстремальных условиях. Были известны миллионы случаев, когда импланты помогали людям в борьбе с агрессором. Чего стоит запущенная в разгар войны всероссийская государственная программа детравматизации наврожденных. Специальные импланты, симуляторы реальности, внедряли детям до того, как они начинали видеть окружающий мир. После войны пользу детских имплантов стали оспаривать психологи и общественные активисты, но в период боевых действий они оказались единственной возможностью уберечь хрупкую психику нового поколения от огненно-кровавого кошмара. Тогда никто не думал, какими проблемами могут обернуться симуляторы после. Война страшнее, но мир сложнее. Во время войны импланты спасли миллионы малышей. После войны детей пришлось спасать от имплантов. Ремонт дороги, а Сара, благо, позволял спецпропуск, ездила только по земле и никогда не летала на флайках, собрал на узкой улочке в центре внушительную пробку. Машина еле катилась, как вдруг Сара вздрогнула и ударила по тормозам. Задумалась и чуть не въехала в застывший впереди автомобиль. Ничего особенного, просто плохие ассоциации с дорожной техникой. Рядом с раскопанным участком дороги стояли два прораба, три андроида, и бульдог массивный транспортер на антигравитационной подушке с низкой посадкой зависшая в полуметре над землей его основание со скошенными углами было отлито из тяжелой брони сара помнила как тупоносые бульдоги управляемые захватчиками давили людей на этих же самых улицах расплющивая и кромсая взрослых стариков детей звучно ломались кости сминались черепа может быть это одна из тех машин возможно Господи, о чем я думаю? Успокойся, возьми себя в руки. Нельзя всю жизнь слышать хруст давно истлевших костей. Резкий гудок будто ткнул ее в спину. Теперь она задерживала движение. Оберегая себя от всего, что связано с войной, Сара не читала про нее книг, не смотрела кино только однажды в еврейском центре. Ее очень-очень попросил отчим, представила, как ветеран войны документальный фильм про освобождение Москвы и Поволжья. А потом уходить было неудобно. Досмотрела до середины, где начались кадры обстрела города автоматическими неуправляемыми дронами корпорации АМТ. В сущности, это были зондеркоманды, которые уничтожали все живое даже тогда, когда стало ясно, что им не выиграть войну. Сара встала и пошла к выходу из зрительного зала. Диктор в фильме говорил, что через год после войны Минская комиссия опубликовала отчет, Согласно которому Московско-Поволжская фаза войны стала самой кровопролитной за всю историю человечества. Буквально за полгода АМТ уничтожила 97% мирного населения этих территорий. У двери Сара остановилась и обернулась. На экране бомбардировочные платформы. Громадные, заслоняющие тусклое от дыма солнца, выжигали термоядерным напалмом целые жилые комплексы, и горящие люди падали из окон Живыми факелами. На других кадрах, в почерневшем городе, курсировали автотанки с быстрыми нервными башнями, от пулеметов которых невозможно было скрыться. Следующие кадры еще крупнее, и на них бесшумно рыскают по домам, добивая все живое паукообразные чистильщики, и цепочки красных огоньков глаз перемигиваются в дверных проемах еще вчера светлых и уютных квартир. Дверь кинотеатра хлопнула так что чуть не слетела с петель. Пробка совсем перестала двигаться. Начался дождь. По стеклу скатились первые крупные капли, прочертив две неровные трещины. К тому времени, когда Сара прибыла на базу в Североморске Мурманской области, в составе 7-го союзного батальона, направленного в Россию дружественным Израилем, война шла уже несколько лет. Впереди были самые тяжелые сражения. При поддержке армии пяти стран Пять за пятью Москва возвращала свои земли. Жестокое противостояние с корпорацией АМТ, сосредоточившей в руках и технологии модификации человека, и автоматические заводы по изготовлению имплантов, стало для международного сообщества вопросом принципиальным. Никто не хотел победы новых людей, или, как их начали называть во время войны, полулюдей. Тех, кто выступал за дальнейшее техническое развитие человека за новую мораль и философию сверхчеловеческого существования. Уже в России Сара хоть и не хотела, но по требованию командования быстро ушла с передовой. Кроме свободного владения пятью языками, были у нее и другие ценные навыки. По первому образованию юрист, по второму Сара хирург-косметолог, специализирующийся на челюстно-лицевых операциях. Редкая специальность решила судьбу Сары на все годы войны после которых она готова была переломать себе пальцы, лишь бы не возвращаться к хирургии. Десять 10 тысяч, сто, миллион. Всю войну, по нескольку раз в день она ставила импланты детям войны. В родильных домах ее знали от мала до велика, как редкого даже среди профессионалов спеца по монтажу имплантов-симуляторов. Работала Сара не только быстро и точно, но легко и нежно, что особенно важно — когда имеешь дело с мягкими косточками нарожденных. Работа ей шла. Даже внешне Сара была похожа на шестнадцатилетнюю девочку, пухленькая, с вьющимися волосами, чувственными губами и очень чистым детским выражением круглого симпатичного личика. Не Сара Коннор, как однажды сказал главврач, промокших под кислотным дождем руин без крыши и окон, которые по привычке называли роддомом. Сара никогда не раскаивалась в том, чем занималась в военных госпиталях – вживлением имплантов в носоглотку новорожденных, установкой программ, подключением к зрительным нервам и другим рецепторам. Но после войны стала одной из первых активисток, радикально выступивших против распространения любых человеческих имплантов, влияющих на мозг и органы восприятия. Привлекать к проблеме внимание СМИ и политиков Саре было недостаточно. И главной ее работой стала юридическая поддержка государственной программы клинической деимплантации детей и взрослого населения. Дождь, кажется, передумал, не успев начаться и сяк. Пробка стала рассасываться. Сара пошарила рукой справа, но тут же вспомнила, что сегодня в каршеринге ей не досталось антикварной механики, которую она так любила и брала за любые деньги. Она уже сорвала голос, но продолжала хрипеть и визжать. Сначала охранники ее держали, но она вырывалась так отчаянно, что ее отпустили. Вывихнет еще себе руку. Вырвавшись, она побежала, споткнулась, но добралась до стола. Выхватила из-под него стул, хотела поднять его и бросить, но передумала. Стоя со стулом посреди комнаты, она вдруг разразилась рыданиями, переходящими в вой. Охрана подумала, что худшее уже позади. Но не тут-то было. Подняв голову, Тамара вдруг увидела в стене широкий пролом, через который виднелась разрушенная обгоревшая улица. На местах домов еще дымились обломки. Тамара присмотрелась получше и увидела вдалеке массивный, подсвеченный красной фары зад бульдога, а это значило, что опасность позади. Но вдруг Тамару сильно толкнули в живот, но не снаружи, а изнутри, И она снова начала кричать и старгать из себя ругательства. Требуя выпустить ее отсюда, Тамара судорожно хватала огромный, торчащий шаром живот, как бы показывая причину своего нетерпения. Она настаивала, чтобы ее немедленно отправили домой, что они не имеют права держать ее в подвале. Вдруг Тамара пошатнулась и, придерживая живот, вышла в самый центр комнаты, откинула голову и медленно и очень картинно. Начала оседать на пол. Охранники смотрели на нее от дверей, но не двигались. Тамара встала на колени и, крича, Что же вы со мной делаете, твари? Наклонилась вперед и легла прямо на живот, уткнувшись в грязный, заплеванный, усыпанный окурками пол. На секунду она замолчала, но затем случилось страшное. Она отвела руку в сторону сжала кулак и завопила, что сейчас убьет своего ребенка. Охранники не успели ничего понять, а она уже била кулаком, как молотом, по животу, нанося страшные удары все чаще и чаще. После десятка ударов пол, стены и потолок гулко завибрировали, сверху посыпалась штукатурка, и воздух разорвал рев авиационных двигателей. Прямо над домом Пролетел штурмовик. Гром стоял невыносимый. Низкие частоты отдавались в груди, а высокие резали уши и, казалось, глаза. Тамара стиснула руками, подняла голову и, не успев удивиться, что охранники стоят, как ни в чем не бывало, увидела, как к ней быстро идет доктор в белом халате и в руке у него маленький шприц с парой кубиков бесцветной жидкости. Звук плавно, но быстро ушел и стало тихо а потом и темно. «Простите меня», — сказала Тамара и одернула светло-серое с золотистым отливом платье. Да хорошо за сорок у нее была на зависть тонкая талия. «Такое со мной бывает нечасто». Охранники, все так же стоящие у дверей в просторной переговорной комнате, кивали и улыбались. Рядом с ними стоял доктор со шприцем в руке. Он еще раз посмотрел на Тамару помотал головой и вышел. Тамара присела на пуфик. На стене напротив нее растянулся роскошный, метров шесть в длину, аквариум с декоративной темно-синей горной цепью и с мрачным подсвеченным красным средневековым замком внутри. Все это напоминало руины сожженной улицы в проломе стены. — У меня бывает такое. Приступы, галлюцинации, воспоминания. — Это имплант, старый барахлит. Давно поменять надо. Тамара говорила виновата, натянуто улыбаясь. — Ничего, ничего, мы в курсе. Доктор Мильштейн проинструктировал. — Все, что касается вас, Тамара Арнольдовна, сугубо ваше право. В дверь коротко постучали, и в комнату вошла невысокая молодая женщина. Она подошла к Тамаре и протянула ей руку. С таким достоинством что Тамара подумала, что перед ней, как минимум, полковник. «Меня зовут Сара. Я юрист государственной программы. Нам нужно серьезно поговорить». И она очень мило заулыбалась. «Оператор? Да, подключайте. Я выберу несколько произвольных сетапов. Из тех, что знаю. Думаю, нам хватит. Тамара, вы здесь? Подключены? Отлично. Вы когда-нибудь видели чири такого размера?» с детский кулачок, с картофелину, ярко-красный, покрытый тонкой воспаленной кожицей, с наполненной жирным гноем головкой. Не видели? Смотрите, чтобы проникнуться. Чувствуете его тяжесть на теле? А жар, натянутость, толчки крови изнутри в воспаленную плоть? Как будто нарост, как будто приклеилось что-то, а стряхнуть никак, чувствуете? Да, пролежни, желтые, зеленые, черные, во все тело. Некроз мягких тканей, вот здесь, на спине и ягодицах. Нет, он не встает, совсем не встает. Четыре года уже, а ему всего восемь. Имплант у него в голове. Врачи запрещают его деактивировать. Они боятся, что тогда он выбросится в окно или сойдет с ума. Но мать говорит, пусть лучше идет в окно, чем гнить заживо у нее на глазах. Вонь в его комнате невыносимая. Идем дальше. Ника, Барнаул. Там тоже есть наши пациенты. «Нет, Тамара, вы не будете нашими пациентами, я очень надеюсь. У вашего Филиппки пока все хорошо. Прямых показаний к удалению импланта нет, но посмотрите на Нику. У нее тоже не было особых проблем. Просто она была одной из первых, и она родовая, как ваш Филиппчик». «Не надо так говорить? Простите, не буду. Хорошо, хорошо». Так вот, Ника тоже не знала реальности с самого начала. Потом имплант сняли. У нее была тяжелая и сложная реабилитация. И девочка сломалась, облила себя горючей жидкостью, подожгла и выбросилась в окно. А ведь она совсем кроха. Психоз, да, потому что слишком долго всю жизнь она видела мир через имплант. Психика не выдержала. Но Ника выжила. Она умничка справилась. И врачи совершили чудо. Сохранили часть нервной системы. Остальное восстановили генетики. Эти ребята лепят своими руками настоящие чудеса. А вот еще случай. Дома его по имени никогда не называли. Медбратья-надзиратели звали его не иначе, как «Мясной Кирюша». «Почему?» «Я, наверное, зря сказала». «Вы смотрите, смотрите, в принципе, он выглядит безобидно сейчас». Год прошел уже даже больше. У него пошло по наихудшему сценарию. Он натерпелся, наш мясной мальчик. Имплант начал терять питание, и случилась нейрореакция. То, что рисовал имплант, начало неконтролируемо смешиваться с реальностью. «Сбой, да». Это были тяжелейшие кошмары, которые здоровым людям даже представить трудно. Он увидел то, что было за гранью. Ни один взрослый бы не выдержал. Вы правы, случай не самый, скажем так, типичный. Простите, но у меня нет задачи помочь вам в написании научной работы. Я просто демонстрирую вам примеры. Кирюша был очень предан старшей сестре, которая частенько издевалась над ним. Он слушал ее во всем и спрашивал разрешения даже когда шел в туалет. «Нет, он нормальный». Просто вот такое побочное действие импланта, который не стали удалять, оставили. Нарушение контроля. Спрашивал, по большому или маленькому сходить. Ему всего 10 лет, да. Ого, он идет, смотрит прямо на вас. Вы можете потрогать его, даже поговорить с ним. Не бойтесь, в этом режиме безопасно. Что он сделал? Он проткнул спицами во сне сестру и родную мать. Точнее, это были иглы. Мама работала на генетической фабрике, где модифицируют животных и у нее лежали специальные иглы. Они легко входят в тело. И сразу насквозь, да. А мясным Кирюшу прозвали, потому что он после того, как их заколол... Четыре дня он... Что с вами? Тамара? Тамара! Стоп, стоп! Выключайте воды! Зовите бригаду! Сара смотрела через монитор, как в процедурной с Тамарой Арнольдовной снимали датчики. Когда ее отстегнули от кресла и сняли шлем, Сара внимательно посмотрела на нее и поймала себя на мысли, что не узнает пациентку. Ее лицо как будто расправилось. Оно было бледное, но необычайно умиротворенное. Сара вошла в кабинет, посмотрела на сосредоточенно нахмуренного Сомова. Он вздрогнул, поднял голову и выдохнул. «Ненавижу рассказывать истории болезней», — сказала Сара, — и положила на стол доктора гладкий черный брусок ключа доступа. «Такая у нас работа», — сказал Сомов. «Это же она подписала отказ от деимплантации. Давайте документ. Думаю, она готова снять подпись», — сказала Сара. И по лицу Сомова скользнула улыбка. Он встал из-за стола, но Сара остановила его. «Доктор, вы провели все необходимые исследования. У мальчика точно нет патологии. — Нет, он хороший, хоть и родовой, но хороший. — Все будет нормально, — сказал Сомов твердо. Родовым Филипп не был. Доктора ошиблись. Во всяком случае, в памяти извлеченного импланта сохранились кое-какие следы созрительных нервов. Возможно, во время имплантации младенцу уже было несколько дней. Картинка не совсем четкая, туманная, так как зрительные органы не до конца сформированы, но различить можно. Красный, налитый кровью закат в полнеба, неровный черный контур дымящихся руин — обычная картина войны, и на этом фоне — сливающийся с черным, но четко вырезанный на красном, застывший силуэт обгоревшего боевого робота. Высотой около семи метров он стоял, склонив голову, подняв вверх толстый обрубок руки — из которой торчали провода и силовые тросы, и изредка вылетали искры. Печальная картина, которую Сара рассмотрела покадрово, на реальной скорости была мгновением, захваченным при подключении импланта. Закат с мертвым роботом был спереди. Сбоку догорало жилое здание с серыми, и испещренными осколками стенами. Еще чуть назад, головка ребенка качнулась, далеко в небе висела платформа АМТ с которой на город водопадом лился поток огня. Место, в котором полевой хирург нашел маму с сыном, было кошмарным. Большая воронка от взрыва фугаса, с водой и грязью, с обугленными, замызганными нефтью склонами. Гарь, дым, огонь, резкая вонь горящего пластика, опасные химикаты. Как в таких условиях умудрялись сделать требующую ювелирного мастерства операцию, одному богу известно. Когда ребенку закрыли глаза ладонью, это был, видимо, захват хирурга, простейшая фиксация, чтобы через нос внедрить капсулу с имплантом, где она раскроется, жидкость вытечет и примет нужную форму. После чего искусственные молекулы начнут взаимодействовать с нервными клетками и под управлением врача будет запущена симуляция. На все это требовалось 7 секунд. А дальше на записи видно, как стенки черной, склизкой, с торчащими кусками арматуры воронки вдруг плавно, но быстро превращаются в поверхность чего-то мягкого, воздушного, похожего на белоснежное одеяло. Далее, судя по движению, хирург отпустил головку, и Филипп начал осматриваться. И тут начались поразительные метаморфозы. Стены догорающего здания разгладились, Пробоины от снарядов быстро, как на ускоренной перемотке, начали затягиваться, и дом заиграл нежными, желто-розовыми оттенками. Огонь на крыше обернулся голубым воздушным фонтанчиком. Головка Филиппа повернулась, и черного острого робота уже не было. А багровый закат превратился в ярко-синее небо с плотным бирюзовым оттенком под самым куполом. Вместо черного контура городских развалин. Сара увидела густой реликтовый лес. Вдруг голова ребенка откинулась, и перед его глазами на мгновение Сара много раз перематывала, рассматривала. Возникло жуткое черное лицо в садинах, крови и копоти, широко распахнутыми, обезумевшими глазами, растрескавшимися губами, желтыми зубами, и тут же пропало. Ребенок не успел даже испугаться. По картинке... Появившаяся вместо кошмарного призрака стало понятно, что это была мама Тамара. Через несколько секунд работы импланта грязное, искаженное от непрерывного ужаса войны лицо превратилось в чистый, светло-бежевого светящегося оттенка лик приятной молодой женщины с русыми пушистыми волосами, неестественно малинового цвета губами, большими васильковыми глазами. Принцесса из мультфильма. Богиня, сказочный персонаж. Восхищенная таким волшебством, Сара засмотрелась. Но вдруг очнулась. Подняла голову на один из семнадцати мониторов над столом и поняла. Готово. Сара встала, подошла к экрану, чтобы лучше увидеть момент пробуждения. Прибавила звук. Сомов аккуратно опустил в лоток, который держала ассистентка, Корнцанг и хирургический пинцет. Снял перчатки, бросил туда же. Затем положил руку на кусок черной ткани, прикрывающей глаза лежащего на хирургическом столе Филиппа, и что-то спросил у него. Тот кивнул, что-то пробормотал. Сомов задал еще один вопрос. Филип пролепетал что-то вроде детского намана, и доктор медленно поднял ткань. Тут мальчик увидел помещение и людей непривычных очертаний, цветов, форм. И в первые секунды даже не понял, не узнал, где он и куда попал, хотя не испугался. Наконец Филипп приподнялся и увидел в нескольких метрах от себя странно выглядящего, но как будто очень знакомого человека. Через мгновение Филипп все понял. И мир в его новых глазах вспыхнул, взорвался, осветился слепящим светом, и пол, и стены, и люди, и он спрыгнул со стола и бросился вперед, закричав очень громко, неожиданно для самого себя, «Мама! Мама! Мама! Мамочка!» Сара увидела, как Филипп, подвернув ножку и, чуть не растянувшись на полу, с вытянутыми руками бросился к Тамаре, и та чудом успела поймать его в объятия. Послышались аплодисменты и поздравления. Сара смотрела на мониторы и смеялась громко и счастливо, вытирая мизинцем влагу в уголках глаз. Деимплантация Филиппа прошла успешно.